т о эти люди?» Шницеров поджал губу, всплеснул руками. «Что я должен обрисовать? Их социальное происхождение, моральный облик, умственные способности? Что же хочет следствие от старого рядового труженика Бориса Яковлевича Шницерова?» «Прежде всего правдивых показаний». «Боже мой!» Кто захочет говорить неправду здесь, в этих стенах? Это было бы в высшей степени неосмотрительно. Так кто же эти люди? Из этих личностей я знаю двоих. Вот этот Ян Тимофеевич Роготов. А второй Горбышенко, Владик. Не знаю, как к ним относитесь вы, граждане следователи, а я лично с уважением. с большим уважением. Умные, ловкие, оборочистые люди. Я даже завидовал им. Были ли у меня дела с ними? Не очень крупные, но были. Что правда, то правда. Говорите точнее. Вы совершали с Роготовым и Горбышенко сделки по купле-продаже валюты? Я бы не формулировал именно так наши отношения. Были взаимные деловые услуги и не более того. Какова была цель вашей встречи с Софьей Цеплис? А что, разве уж Шницеров не может зайти к знакомой женщине? А, значит, просто личная встреча. Да, именно так. Ну что ж, допустим, допустим, Борис я к о л е в и ч А теперь посмотрите еще вот эти снимки. Петренко положил перед ним несколько новых фотографий. Шницеров бегло взглянул на них, хотел уже отодвинуть, но раздумал. Два снимка заинтересовали его. Фото мужчины с черными густыми усами, И цепким взглядом черных на выкате глаз Борис Яковлевич рассматривал особенно долго. Наконец, глухо проговорил. «Мохаммед Супхи! Этот зарубежный проходимец мне дорого, очень дорого обошелся». «Вы имеете в виду продажу вам...» Свинцовых болванок вместо золота. Да, да. Но, позвольте, разве вам это уже известно? Как видите, известно. Вы повнимательнее вглядитесь в фото м у х а м м е д а Супхи. Не хочу смотреть на него. Аллах ему еще вспомнит, как он обобрал бедного старика. И все-таки пусть бедный старик посмотрит на Супхи. усами и на него же, без усов. Хницеров, взяв фотографии, отошел к окну, долго стоял там, затем вернулся, тяжело опустился в кресло. — Вы, может, шутите надо мной? — А, гражданин следователь, не имею ни времени, ни желания, но ведь... Мухаммед а п и и Сергей д ь я к о в одно и то же лицо. Это невероятно, просто невероятно. Шницеров сидел молча, и обильная испарина покрыла его коричневатый морщинистый лоб. В глазах была целая гамма чувств, злость. «Обида? Растерянность?» Петренко убрал фотографии. «В данный момент вся эта история для нас особого значения не имеет. Мы к ней вернемся позже. Сейчас я прошу вас ответить на ранее поставленные вопросы о ваших валютных операциях с Роготовым, ц е п л е с Горбышенко». О, дело это, гражданин подполковник, как я начинаю понимать непростое, хотелось бы подумать, поразмыслить.